Снова разместились в салоне «Лады», и девушка тронула машину с места. «Куда направляемся?» — спросил ее Илья. «На Московский проспект. Там, недалеко от станции Парк Победы, живет нужный нам человек. Надо будет с ним потолковать». «Это один из намагов «Да, тот, с которым довольно близко знаком алан Он мне подсказал, куда тут перебрался из дальнего пригорода. Перебрался в район, где еще есть электричество». И что ты думаешь у него узнать? Пока слабо себе представляю, но даже небольшого осколка информации иногда хватает. Ты рассчитываешь, что Техномаг знает, где находится новая база ОСН? Разумеется, нет, но Техномаг случайно или не совсем случайно может знать, к примеру, местонахождение ближайшего, еще не опустошенного военного арсенала или какой-нибудь из новооткрытых разработок, то есть места, где могут появиться наши. Самый очевидный вариант — Арсенал находится к северу от города. Помнишь, если двигаться в сторону Приозерска, поезд проходит мимо военной части? — Помню. Но от Шреддера я слышала, что оттуда давно все выгребли. ОСН разжевался там оружием еще год назад. Все арсеналы выскоблены подчистую. — Эйф, тебе об этом говорил? — поразился Тверчанин. — Правда? — Он говорил о другом. — Но выводы я сделала. — Так, может, ты ошиблась? Обычно я не ошибаюсь. Она спокойно вела автомобиль по практически пустым улицам города. Было еще слишком рано для грузовых машин, обычно пускавшихся в путь из отдаленных фермерских хозяйств, когда светало, и ни за что не рисковавших выезжать в темноте. Могло получиться себе дороже. Отправившись в путь, на заре они добирались до города по дурным разбитым дорогам лишь ближе к полудню, поэтому и режим работы продуктовых магазинов сильно изменился. Раньше часа дня они не открывались. — А ты не боишься наткнуться на засаду? — полюбопытствовал Сергей. — Ведь люди ночи, накануне так хотевшие с тобой побеседовать, знают, где ты ночевала. — Не думаешь, что они могут ждать тебя где-то здесь? — Не думаю. Ночевать на улице или в машине по нынешней погоде слишком неуютно, а встать так рано и доехать до окраины им слабо. — Почему? — Все люди ночи — совы. — С ума сойти! И это имеет значение во время войны? Смотря какая война. Нынешние боевые действия вообще отличаются высоким уровнем. Раздолбайство, заметил Роман, ерзая на сиденье. Слушай, кайчай задницей крутить, раздраженно сказал он тверчанин. И так тесно. А ты еще тут Макарену затеял. Что такое Макарена, полюбопытствовал гору использовавший любую возможность для освоения чужого ему языка и знакомства со всеми реалиями новой родины. К этому делу он как и ко всему прочему подходил со всей серьезностью. «Танец такой», — коротко ответила Кайндл, выруливая на Дунайский проспект. «Не обращая внимания». «А вы, если будете там пихаться, оба окажетесь на улице, высажу». Мужчины замолчали. Теперь, снова сидя за рулем автомобиля, девушка вспоминала наполовину забытые навыки и чувствовала себя в машине все увереннее. Дорога оставляла желать лучшего, поэтому частенько приходилось замедляться, до скорости, сравнимой со скоростью пешехода, но когда возможность предоставлялась, она разгонялась от души. Кое-где на особо разбитых участках скудное подобие асфальта было накатано самим населением, на что только не способны доведенные до крайности россияне. Кайндл подумала, что вдали от больших городов разрушение сети автомобильных дорог большинство селян даже не заметило, потому что там они и прежде-то находились в катастрофическом состоянии, Вероятно, у ее соотечественников гораздо больше шансов выжить в новых условиях, чем у остального мира. Они с детства привыкли преодолевать трудности. Хотелось верить в их способности. Пришлось сделать крюк, потому что Дунайский путепровод, где в прежние времена случалось с блеском прокатиться, был обрушен, и когда еще найдутся руки его отремонтировать, знал лишь Бог. На проспекте Славы их никто не ждал, Лишь двое мужчин в грязных куртках пытались вытащить из ямы газель, груженную какими-то коробками, но помощи не попросили. До нужного места они добрались довольно быстро. Выглянув из машины, Кайнделл огляделась довольно напряженно, но ничего подозрительного не заметила. Она и сама не понимала, откуда взялась ее настороженность, но привыкла доверять своей интуиции. Сделав жест Илье, мгновенно подобравшемуся и торопливо проверившему вставленную в автомат обойму, Девушка первой толкнула дверь в подъезд и первой же вошла. Ее, само собой, окружала необходимая магическая защита. Дом был старым, а подъезд так просто потрясал. Похоже, в годы сталинского управления здесь жили номенклатурные работники, знавшие толк в роскоши, и от тех времен в подъезде кое-что осталось. Например, большие люстры вместо ламп, отделка лестницы и стен — Видимо, и нынешние жильцы старались содержать интерьер хоть в каком-то подобии порядка. Это чувствовалось. Если верить алану нужный ей техномак обосновался на первом этаже. Кайндал подошла к двери, потянулась к звонку, но в следующий миг заметила, что створка лишь притворена, но не захлопнута. С стремительным движением размяв пальцы, и тут же сложив их в фигуру, усиливающую концентрацию энергии и облегчающую составление заклинания, она распахнула дверь, тщательный и весьма свежий погром не оставлял сомнений в глубине квартиры еще что то падало и илья мгновенно отодвинул девушку плечом выставляя вперед дуло автомата темная тень метнулась из дальнего дверного проема и калашников хмуро зарокотал но результата не последовало Кверчанин, разумеется не промахнулся тем более что выстрел был произведен буквально с пяти шагов но пули ушли в тело атакующего существа будто в темную торфяную болотную воду бесследно и даже без всплесков «Прочь!» — воскликнула Кайнбелл, скидывая ладони. «Отдача от сильного, построенного на наитием заклинаний, едва не швырнула ее саму на расколотый в щепке косяк, а Илью сбила с ног. Однако и нападающему досталось. Волна силы швырнула его к дальней стене и распластала по зеркалу, в котором существо, впрочем, не отразилось. Роман и Сергей, устоявшие на ногах, едва ли успели рассмотреть гибкое, обросшее редкой шерстью тело, подобное одновременно и волчьему и тигриному, Потом странное животное рухнуло на пол, извернулось, тут же оказалось на лапах, но девушка изменила положение рук, толчком воли прибавила к заклятию энергии, и незримая сила прижала нападающего к полу. Осторожно ступая, Кайндл приблизилась к странному существу. Оно действительно напоминало необычайную помесь собачьей и кошачьей плоти, но стоило присмотреться и становилось понятно, кошачье в нем только гибкость и подвижность. Тело, лапы, форма головы, ушей, глаза и даже поджимаемый под живот хвост все указывало на то, что ОСНовцы имели дело с чем-то вроде очень крупного волка. «Это что, волк-мутант?» — удивленно спросил, поднимая Илья. Не отвечая, девушка подошла почти вплотную, нагнулась и посмотрела в злые, яростные желтые глаза, прижатого заклятием существа. «Помедлила». — Тебе, наверное, стоит принять нормальный облик, — сказала она. — Подождала. Давай, давай. — Сними чары, — пробормотало существо. — И не подумаю, пока не сделаешь, как я сказала. — Я не могу. А ты попробуй. Существо с усилием шевельнулось, извернулось и превратилось в щуплого, растрепанного молодого парня с неровно обстриженной светлой шевелюрой. Он лежал, припечатанный к полу заклятием, и сердито смотрел на Кайндал снизу вверх. «Илья!» — позвала она и сняла заклятие лишь в тот момент, когда тверчанин подошел и приготовился схватить пленника. Как только образовалась возможность, он завернул парню руки и поднял на ноги. «Отпусти, болван!» — возмутился пленник, за что получил по шее. «Мне ж больно!» Девушка тем временем поспешила пройти в комнату. То, что она увидела там, Кайндал, в общем, предвидела. Перевернутое кресло, опрокинутый компьютер, разбросанные диски в коробках и без коробок, какие-то проводки, платы и приспособления. Теперь оставалось лишь гадать, какими техническими новинками мог бы осчастливить мир хозяин. Посреди всего этого разгрома лежало тело ее старого знакомца, хорошего компьютерщика, оказавшегося в новые времена еще и счастливым обладателем немалой магической силы. Она знала, что в среде техномагов парень занимает важное положение. Он лежал на животе, лицом вниз. Вокруг его головы, шеи и плеч медленно расползалось густо-алое пятно. Бывший системный администратор большой фирмы не шевелился, но и так не составляло труда догадаться, что раны, нанесенные ему оборотнем, смертельны. Девушка выплеснула из себя еще немного магии, окружила ею пострадавшего и пустила в ход все исцеляющие заклинания, которые смогла припомнить, тщетно невозможно сохранить жизнь уже умершему человеку тем более учитывая ее недавний печальный опыт потоптавшись в прихожей илья все таки втащил пленника в комнату и поставив его на пороге как следует встряхнул ну ка говори что ты тут учинил пленник молчал что силу к тебе применить по моему и так видно пробормотала кайндел нет мне его не спасти он уже мертв слушай а повторить то, что ты с Лиданом сделала, можешь?» — спросил Роман, появляясь на пороге. «Ну, поднять его». «А зачем?» — поразилась девушка. «Как зачем? Он расскажет, что и почему тут произошло». Она неприязненно посмотрела на Романа, потом перевела взгляд на Лети. Вместе с Горой и Сергеем терпеливо ожидавшую в коридоре. «Лети, иди сюда», — велела она, вновь опускаясь на колени перед убитым, прямо в лужу крови, натекшей смертельных ран. «Попробуй привести в порядок компьютер». У Отгара, его звали Отгар, должны быть все необходимые запчасти, если понадобится. Да, конечно. И номяyanka мягко проскользнула мимо тела и склонившись над ним Кэйндл, попыталась избежать встречи с кровавой лужей, но потерпела в этом поражение, не растерялась, подняла ногу к лицу и облизала. Роман, все это время наблюдавший за ней, поспешно отвернулся, его явно замутило. Засмущавшаяся лети перепрыгнула через подругу, присела возле сброшенного на пол компьютера, и виновато посмотрела на друзей. Главное, чтобы подшерсток не намок, — пояснила она. Не отвлекайся, — бросила ей Кайнделл. — Возьми себя в руки, Роман. Ты же мужик, а не барышня. Кстати, именно барышни не теряют сознание при виде крови и всяких других неприглядных вещей, они более выдержаны. Илья, не тряси оборотня, вытряхнешь из него жизнь. Сергей, не мог бы ты помолиться, чтобы нам удалось продуктивно побеседовать с хозяином квартиры? — О чем помолиться? — удивился тот. — Я и молитву то такой не знаю. — А ты попытайся. — Ну, послушай, некромантия во все времена считалась самым отвратительным колдовским приемом, а ты мне предлагаешь на нее благословение у Бога, выспрашивай. — Не благословение на некромантию, а молитву об удаче прошу. Я же не целенаправленно над трупом издеваюсь. Я потом покаюсь, если хочешь. — Я-то тут при чем? Промотал Сергей, насупился, широко перекрестился и принялся едва слышно проговаривать «Кандак, глаз шестой, призывание помощи Божией на всякое доброе дело». Выражение лица его при этом было укоризнено. Ладони Кайндел уже горели от магии, и даже Горо, в магии почти ничего не понимавший, заметил окружающее тело сияния и немного отступил назад. Инстинктивно он побаивался чар. Потом сияние сгустилось, стало бледным, как туман. Тело шевельнулось, приподняло голову, подтянуло руки и приподнялось. На Илью, ждавшего в дверном проеме распоряжений насчет пленника, просто обвисшего у него в руках от страха, посмотрели налитые кровью совершенно дурные глаза человека, только что умершего. Но вот теперь смотревшего вполне осмысленно и даже вопросительно. «К -к -к — Кх! Кх! Что случилось? — прохрипел он. — Лежи! — повелительно бросила Кайндл. — И не кашлей! Тут все на честном слове держится. И не шевелись. гору помоги мне его развернуть. Воскресшего со всеми необходимыми предосторожностями повернули на спину, и на девушку глянули его круглые от ужаса глаза на измазанном кровью лице. Через всю шею и грудь в обрывках разодранной рубашки тянулись страшные, алые, чуть-чуть подернувшиеся, тончайшие, как пленочка кожицы раны. Что со мной? пробормотал он. А ты не помнишь? — насторожилась девушка. Она встряхнула ладонями и сердито посмотрела на пленника. Тот еще больше сжался. — Помню, — просипел раненый. Собрался с силами и повторил яснее. — Помню, на меня напал этот оборотень. Не напрягайся. Говорил уж тихо, но без напряжения. Мы прислушаемся и все услышим. — На тебя напал оборотень. Это мы поняли. И так. Потому как захватили его. Но вот откуда он взялся у тебя в квартире? — Я сам его привел, — прошептал Техномак к себе, — Я последние дни занимался оборотнями, и мы заключили договор. Но сегодня он перестал его устраивать, если я правильно понял. Словом, вы повздорили. А компьютер он в драке шип Я не видел. Наверное, он это сделал специально. Там у меня вся информация об оборотнях. А он заявил мне, что не желает, чтобы наше сообщество знало о них. Тебе поручили узнать подробности твои собратья? Маги техники? Нет-нет, оборотнями я занимался сам». И собирался сегодня же, раненый жадно следил за выражением лица Кайндал. Ты вылечила меня, правда? Вика, я тебя помню и слышал, что ты стала весьма искусным магом. Не таким искусным, как мне хотелось бы, откровенно говоря. пробормотала девушка и отвернулась, шаря взглядом по разгромленной комнате. Она не знала, что ищет. Просто у нее было смутное ощущение, что ей нужна помощь весьма серьезная. Но ты же... «Вылечила, да? Я не могу тебя вылечить. Честно говоря, каждый раз, когда я приступаю к лечению, даже и представить себе не могу, каким будет результат. Вика, не называй меня так, я давно уже стала Кайндл. Я не могу тебя вылечить. Чудо уже то, что мне удалось на время вернуть тебя к жизни. Сколько я смогу поддерживать тебя в этом состоянии, я не представляю. Прошу тебя, спаси! Раненый оставался белым, словно бумага. Только расширившиеся от ужаса глаза сияли, будто два осколка цветного стекла. Его можно было понять. Легко ли хранить полное присутствие духа, понимая и чувствуя, как из тела истекает жизнь? но я же не бог», — она развела руками. «Но что-то же можно сделать, правда?» Участливо вмешалась лети копаясь в корпусе компьютера, где-то там подкручивая, куда-то втыкая остатки проводов и микросхем. «Пожалуй...» Задумчиво ответила девушка, вытирая руки. Если бы удалось... Не знаю, я вижу только один путь. Но вряд ли его возможно осуществить. Когда-нибудь мы будем заводить себе дублирующие тела. Хранить их где-нибудь и при необходимости в них перебираться. Но для тебя найдут ли твои собратья нужные тело я не знаю. Если нет, то, надеюсь, еще часа три ты проживешь. техномак сглотнул... — Свяжись с ними, — попросил он, шевеля пальцами. — Вон там мой мобильный. — Какой номер? — спросила Кайндл, поднимая с пола сотовый телефон. — Нажимай двойку. — И кто окажется на том конце?